Исхода, 32 глава, 9 10-й стихи. Числа, 16 глава, 46 вот стих. Четвертая книга царств. 24 глава, 15 стих. Ну, это гнев, который здесь проявляется. Раскаяние в своих милостях. Бытия, 6 глава, 6 стих. Первая книга царств. 15-я глава, 11-й, 35-й стих. Книга судей, вторая глава, 20-й стих. Что означает эти выражения? Потому что они даются даются в откровении. Как их объясняет Цвета? Но Цвета всегда и эти места объясняла, как не Действия существа Божьего, которые есть абсолютная любовь, скажем, в отношении греха, в отношении решения и милости. А как проявление промышления Божьего о мире? Приспособительно к нам. Сколько мы можем вместить? Чтобы при этом промысле Божьем э, о, об этом мире и особенно о человеке сохранялось правильное богопочитание. Потому что правильное богопочитание означает не что иное, как стремление человека к Богу. Это вот именно то направление, в котором мы, слепые, можем пройти, чтобы обрести благодать Божию. И здесь, конечно, приспособительно к этому, и в промысле Божьем появляется вот все выражения, которые мы встречаем в Откровении. Так учит этот Третье свойство вечность. о нем мы с вами говорили, э, и э тут, конечно, все также, как и говорил Петстовский, значит, что по вечность означает, что Бог как существо неизменяемое, не зависит от условий времени. Значит, время — это форма изменчивого бытия, значит, переход из одного состояния в другое, а вечность означает, что не, не зависит от временных факторов. Значит, если говорить о вечности, то у вечности нет ни прошедшего, ни будущего, а есть одно настоящее. Мы с вами время свое измеряем тем, что вот мы присутствуем в данный момент времени, у нас есть прошлое, у нас будет будущее. О прошлом мы немножко больше знаем, чем о своем будущем. Но, тем не менее, вот наше существование как раз дает какой-то вот рассред. Ну, кроме того, по разным физическим характеристикам, там, колебания, квасы, еще что-нибудь, мы узнаем, как течет это время, пытаемся его измерить в это время. Для Бога же вот, этого времени нет. Бог э, находится вне времени. Ну, как Творец времени, естественно, сам находится вне времени. А раз он находится вне времени, то в таком случае э, для нас естественным является вопрос. А каково соотношение Бога со временем? Какое свойство в Боге, мы отмечаем как то, которое связано вот с нашим временем. Это свойство есть свойство вечности. И мы его характеризуем с одной стороны как с отрицательной стороны. С отрицательной стороны характеризуем тем, что там нету прежде, после. Там есть вот теперь постоянно. Нет прошедшего будущего. И с положительной стороны, а именно то, что Бог есть во все времена. Везде присутствие божье ко времени. Именно Бог вот сейчас присутствует в нынешний момент времени, и Он присутствует во всем нашем прошлом. Он присутствует в каждом будущем. Вот это неизменное вот это вот свойство, связанное со временем, как бы везде присутствие ко времени. И не то, что он растекается по времени, а именно он присутствует полностью, как неизменное в каждый момент времени. Бог присутствует в каждый момент времени, так вот сразу. Но форма бытия его нам неизвестна. То есть образ бытия. но ну, а то, что язык, который был прежде, скажем так, Псалом 89-й вторости. Прежде даже горам не быть и создатель всей земли и вселенной, и от века и до века ты еси. Именно глагол Выражает здесь неизменность. Ты есть. Всегда. Не был, не будешь. А именно есть. <кười> <кười> но, но, но Бог называется царь Яков. Это первая Тимофея, 1 глава 17 стих Но выражения есть такие тысячи лет. «Пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний». Псалом 89, 5 стих. «И един день пред Господом, яко тысячи лет». Второе послание апостола Петра, 3, 3 глава, 8 стих. Для нас важным еще одно здесь разграничение понятие бессмертия и «вечности». как они соотносятся Когда мы говорим о бессмертии, то мы э, э, э, э, имеем в виду э, э, э, э, э, что жизнь течет от сотворения до плюс скажем бесконечности все оставшееся время, Но вот мы с вами бессмертны в этом смысле. Наша жизнь не кончится. Какова бы ни была наша судьба дальнейшая и после страшного суда, она не кончится. До, в тече, течение времени, на по откровению, начало линии, конца не имеют. И это есть бессмертие. Бессмертие означает пребывание в каждый момент времени. Но может быть пребывание такое, что локализовано в какой-то момент времени. Скажем, мы сейчас это вот живем. Мы жили два года назад. Мы будем жить новым, ярким. Если Бог даст и живы будем, завтра будем жить. И соберёмся через неделю на эту лекцию. Но опять это вот выражение того смысла бессмертия. То есть это то, что растекается по времени и присутствует в каждый момент времени. Это отличие от вечности. Потому что вечность означает пребывание сразу. Вечности. В каждом моменте времени, мы в этом отношении не вечны. Когда мы молимся о вечном покой то мы этим выражаем другое, именно то, что мы пребываем в памяти Божьей как спасённая. Здесь другой момент когда мы говорим что и языковое выражение мы там будем жить вечно вот это слово здесь не подходит к оно не мне это синоним свойства вечности божьей оно синоним в этом в этом выражении синоним слова бессмертия но не вечность. Вот так что вот языковые здесь переходы надо э, иметь в виду. И, но слово «вечность» в этом смысле, в смысле бессмертия, мы употребляем часто. Но как термин догматический, вот это совсем особое свойство, которое связано с временем и означает везде присутствие по времени, но означает, что э, там нет времени а есть постоянное «сейчас». Четвёртое свойство – это свойство неизменяемости и везде присутствия. То есть не, неизмеримости и везде присутствия, простите. Значит, что это свойство означает? Э, э, ну, неизмеримость означает э, то как бы противоположное тому, что здесь мир создан числом и и, и мерой. то, что действительно в этом мире, мы можем измерять расстояние, мы можем измерять время там, но для вот этой эта возможность не применима к Богу. Если мы постараемся, скажем, измерить, применить эти меры к Богу, то оказывается, что до времени бесконечность никак не э, измеримо. Пространство, он был больше всякого пространства, он охватывает все пространство. Вот это свойство и надо понять нам, что значит охватывает все пространство. Здесь э, по, э, мы употребляем термин «везде присутствие». Ну, везде присутствие означает, что Бог присутствует в каждой точке пространства. Но трудность возникает естественно та же самое как мы, когда обдумываем, что значит мы вкушаем тело и крови Господа нашего Иисуса Христа. Один адрес есть То, то, то, то, то, то, то там трудность та же. Значит, один Агнец, значит, он как раз то, то есть один Господь наш Иисус Христов. Правильно. В то же время, какую бы частичку Агнеца мы не взяли, это есть опять один Господь Иисус Христов. Если бы мы могли по, ну как, схему взять, как у азов до что Бог центр, э, мир это здесь сфера, и Бог везде присутствие, как отношение центра окружности к этому самому к самой окружности. Получается как бы одинаковое отношение Понимаете, вроде бы получается схема э, хорошая, правда? Что именно с каждой точкой. Но, к сожалению, эта схема чисто геометрическая не подходит. Потому что Бог также присутствует в каждой точке, как и в каждом отрезке, в каждой дуге этого мира. А вот это очень трудно представить, когда один Бог находится и в точке, и в чём-то содержащем эту точку, и в каждой точке этой точки. но ну, получается некоторое заколдованное как бы представление. Но, тем не менее, вот везде присутствие означает действительно присутствие во всём, в большом и в малом. Бог един, и Он присутствует везде. То, что э, присутствует его э, везде, мы знаем из Откровения. Псалом 138, 7-10 стихи. Каму пойду от духа твоего, и от лица твоего каму бежу. Аще взыду на небо, ты там уеси Аще сниду во ад, таму еси. Аще возьму криле мои рано, э, и вселюся в последних морях, И там оба рука твоя наставит меня и удержит меня десница твоя. Ну, здесь э, только одно место можно комментировать, это э, от, все понятно. Возьму ли крылья зари, э, это означает, что как заря быстро проходит, и с такой же скоростью э, п, п, п, п, пройду. Но это связано уже, конечно, с поэтическим образом на юге на экваторе где заря не столь быстро как не столь медленно как у нас у нас заря растягивается надолго а там это проходит очень быстро подождите я сейчас я приду к этому так и Значит, то, что выше всякой пространственной измеримой протяженности. Давайте два, две цитаты возьму. Из Иоанна Дамаскина, первая книга, 13 глава. «Божество проникает все, ни с чем не смешиваясь, и его, а его не проникает ничто». Иоанн Златоуст на евреям беседа вторая. Что Бог везде присутствует, мы знаем, но как не постигаем, потому что нам доступно только присутствие чувственное и не дано вполне разуметь естество Божие. Но здесь следует подчеркнуть несколько моментов. Значит, что значит особенное присутствие? Вот э, на небесах даже э, что это такое небеса, как престол Божий, мы не знаем. Э, это, разумеется, отлично от э, такого нашего представления и прежнего, как небо, и всегда это знали что это место особого присутствия Божьего, с которого Бог посылает воиска для помощи людям, ангелов посылает. Но это особое место, где где проявляется слава Божия. Где действительно, там тот, кто может присутствовать в этом месте, э, особенно как бы наполняется славой Божьей. И видит эту славу Божию. Настолько, насколько может вместить. Теперь. В храме особое место. Потому что действительно в благодати и в таинствах особых именно пребывание в храме подчеркивается. В человеке. Ну, давайте 2 Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Здесь э, то, то, то, то, то, что то, то, храм Духа Святаго говорится. Это, так что это действительно особенное присутствие. Что это означает? Это, конечно, означает разные степени э, и промыслительные деятельности Божьи, Божьего, Бога в этом мире и э, по-разному скажем присутствие в аду означает сохранение ада сохранение ада э, вот это свойство промышления, промышления Божьего и тоже по бесконечной любви Божьей мы с вами не знаем Мы знаем, что это место мучения, мы знаем, что это место мздо воздаяния грешников, мы знаем, что это место страданий, это место мрака, где действительно место страшное. Как оно согласуется с любовью Божией и с правосудием Божьим? Нам трудно это представить. Потом, немножко позже, мы еще попробуем с вами это понять, когда будем говорить о любви и правосудии Божьей. Но, тем не менее, и заранее можно сказать то, что Бог, промышляя о тварь, сохраняя их бытие, вероятно, знает, что бытие лучше небытия. Хотя, конечно, мы с вами живем в окружении таком, где многие люди уверены в том, что существование в этом мире прекратится для них, и никакого дальше, никакой жизни не будет, и что это гораздо лучше, чем если бы они эту жизнь сохранили. Потому что сохранение этой жизни означало бы страдание. Ну это очень хорошо, вы мы с вами знаем, Это мироощущение э, по, по, по, по, у религиозных людей. Возьмите у, в Энеиде, когда э, Эней спускается э, в Тартар. Э, вы возьмите описание того, где действительно э, по живому подземщику э, по в поле лучше, чем царю быть царем в аду там по, по, эти образы э, б, древнегреческих трагедий, мы так, такое это мироощущение знаем. И действительно, это на самом деле э, мироощущение верное. Вот сейчас, в богоборческий период, конечно, э, по, по, по людям внушается вот это небытие после по, по смерти. Внушается как наиболее... Удобнее, потому что бери от жизни то, что ты можешь взять. Любым способом. Будь счастлив сейчас, в эту минуту, потому что потом ничего не будет. Это вот мироощущение в богоборческий период. Такой, конечно, сейчас мы часто встречаем. Но на самом деле, конечно, неудобно. То, то, то, то религиозное сознание знает что и ад создан по любви божьей и сохраняется его бытие. но мы с вами не знаем какова судьба ада только тогда когда он будет побежден окончательно после второго пришествия но знаем только но тем не менее знаем что то, то, то, то, это победа, то, то, что это означает. Но это потом, уже в последние лекции мы к этому придем с вами. Надеюсь, если они только состоятся, эти последние лекции. Потому что тема, конечно, интересна. Теперь, что еще следует подчеркнуть? О везде присутствии Божьем. То, что говорят нам святые отцы, что Бог присутствует везде, всем Своим существом. Не силами своими далекими, не действиями. Ну, скажем, не так, как указ о в, в, в изъятии налогов, который президент подписывает, И этот указ распространяется где-то по стороне и действует по, для налоговой службы. Не этим способом, а именно всем своим существом. Бог присутствует везде. В каждом явлении этого мира. В каждом действии. Вот это следует подчеркнуть. Теперь. Ну, на этом как э, я и хотел кончить сегодня. Э, дело в том, что э, дальше да, духовность Божию рассмотреть надо. И здесь мне необходимо некоторое уведение для духовных свойств. Давайте подумаем, сейчас мне их вам дать или все-таки в следующий раз. У меня время по времени у нас э, есть. Но как Вы вот по, по, по, по восприятию? Что? Вот этого я не знаю. Успеем, и, сейчас? А сейчас? А сейчас? А Нет, не успеем. А мы прервёмся, потом будем да, рассматривать. Раз, ну, давайте попробуем <свят> на следующий раз. <свят> Хотя, это меня здорово не устраивает. Нет, давайте, давайте Вот мне бы хотелось целостность, если нет. Поэтому... А мы тогда будем повторения, не бойцы. А мы, мы быть, нет. Я немножко за вас хочу. Ладно. Давайте в следующий раз. Мы, Здесь есть сразу, дело в том, что я вам скажу, почему потому что есть одна трудность которую я только мне хотелось коснуться я сейчас еще не знаю коснусь или нет но мне очень хочется ее коснуться это трудность связанная с учением э, по Григория Поломы потому что э, здесь э, учение о нетварном свете каким образом оно э, по, по согласуется с духовностью Здесь, ну, тема очень трудная на самом деле, но вот волей-неволей мне сразу надо о ней говорить. Поэтому, скорее всего, я в следующий раз это возьму. Либо я увижу, что по времени не укладываешь, тогда с сожалением от оп опущу. Нет, это трудно достойного вертелкового о котором говорит апостол Павел в римлянах первая глава 21-23 стих где говорится о том, что язычники изменили славу непленного Бога в подобие образа тлена человека и птиц и четвероногих и гад Конечно, наблюдая за тем явлением язычников, когда действительно э, поклонялись тому или другому роду животных или обожествляли того или другого человека. Э, э, но здесь не говорится, но мы с вами знаем также об обожествлении стихий тех или других, и вот этому, конечно, противоречит наше представление о Боге как в совершенном духе. С другой стороны, говоря о всесовершенном духе, мы отрицаем и то, что Бога-то есть некоторая неопределенная сила, которая действует в этом мире, что наш мир сам является... Богом, то есть пантеистические представления о нем тоже мы с вами отрицаем. Каково же было все-таки, действительно ли, вот такое представление о Боге, как о высочайшем духе, только достижение нашего времени, или это относилось во все времена? Во всем времена но с одной стороны было много таких работ в конце 19 в начале дваго века которые как бы доказывали что ветхозаветная религия имела чисто натуралистический характер наподобие того как у всех семитских народов было представление о молохе это чисто натуралистическое знаете, что здесь закрутит меня это, я не смогу и что собственно говоря вот Эл, Эл-Шаддай Эл, Элуах это различные имена ветхозаветной религии которые родственны Молоху и что они говорят о натуралистическом характере ветхозаветной религии. Но это, безусловно, не так. Хотя, конечно, с полной ясностью то, что Бог есть Дух, это выражено в Откровении Нового Завета. Но все описания ветхозаветные были таковы, что тоже говорилось скорее от духовных свойствах. Давайте попробуем разобрать это. Ну, как высочайшее существо, обладающее высочайшим сознанием, об этом говорится во Второзаконе, 32 глава, 39 стих, исход, 20 глава, 2-й, 3 -й стихи, второзаконие 32 глава 39 исая 41 глава 4 стих ну и много другие но то что обладал бог обладает высочайшим разумом первая книга царств 2 глава 3 стих псалом стосов 6 5 стих вою высочайший псалом 113 11 стих Даниила, 4 стих, 14 стих. То есть это рассматриваются свойства, духовные свойства, и в применении к Богу они рассматриваются в высочайшей степени. Ну, все ведения, Бытия, 16 глава, 13 стих, Иов, 26 глава, 6 стих. 28 глава, 24 стих. Псалом 146, 4 стих. О, о премудрости Божьей говорит и книга Иова, 12 глава, 13 стих. Псалом 103, 24 стих. О всемогуществе Божьем. Книга Иова, 42 глава, 2 стих. О святости. Книга Левит, 19 глава, 2 стих. О благости Божией, Псалом 144, 9 стих. О правосудии Божьем, Псалом 144, 17 стих. Ну, много других таких характеристик, которые говорят как раз о свойствах духовных Бога. Рационалисты на это возражали следующими примерами. Прежде всего, явление Бога в виде огня поедающего, дыма или мрака. Ну, действительно, вы можете посмотреть исход 24 глава 17 стих, 39 глава 9 стих, книга Левит, 16 глава 2 стих. 17 7 по 16 стих второзаконие 4 глава 24 стих но можно в качестве параллели взять посмотрите евреям послание апостола павла 12 глава 29 стих но вы знаете также то что если на что еще они обращали внимание что вот лицезрение бога сопровождается смертью вот значит можно было видеть Бога, а раз видеть Бога значит он материален мы знаем что исходящий огонь от Бога покарал Корея, Дафан Аверона ну и вот это вот как раз на эти примеры и ссылались рационалисты Но дело в том, что с этими примерами не все обстоит так материально, потому что, с одной стороны, это говорило о явлениях Божьих, а явления Божьи таковы, чтобы можно было человеку как-то уразуметь более высшее существо. С другой стороны, конечно, явления были и для того, чтобы человека подготовить к Боговоплощению в дальнейшем. Поэтому, с другой стороны, конечно, здесь и образность еврейской речи зачастую. Но образность такова, чтобы можно было представить себе, по какие-то нота вот так как мы можем ну, восходя от мысли о чем-то к более высокому классу мысли но рационалисты здесь еще вот они как раз это сравнительная религия возникло, они как раз очень хотели увидеть об обще черты именно с богами языческими, и приводили в качестве примера, что как же вот есть здесь человеческие жертвоприношения, при жертвоприношении Исаака, жертвоприношение дочери Ифая. Но мы можем в точности сказать, что эти жертвоприношения были ненормальными они уклонялись от того, что было заповедано самой ветхозаветной религией. Есть много текстов, которые прямым образом запрещают человеческие жертвоприношения ветхозаветной религии. А здесь это было, ну вы знаете, просто исключительное обстоятельства. В случае с Авраамом это были испытания веры, явления веры Авраама. А с другой стороны, в случае Иефая, это было просто неразумное поведение, неразумный обет, который был дан. И, конечно, когда апостол Павел приводит силу веры в Иефая, а именно Июхая, как Вера действительно побеждает всё, то он приводит Июхая, конечно, не потому, что он принёс в жертву свою дочь, а именно тем, что, что он действительно побеждал врагов Верою Своей. Затем в Ветхом Завете встречает указывается на многочисленные антропоморфизмы. Но ответом на это может быть очень хороший текст, это вы сами посмотрите, у Иоанна Дамаскина, первая книга, 11 глава, где просто разбираются различного рода так антропоморфизмы. Ну, типа того, что руки Божьи э, означают всемогущество, его зрение, всевидение, всевидение. Э, э, так что это, это с одной стороны. Какая книга? Э, первая книга, одиннадцатая глава. А, название-то «Точное изложение»? Название? «Точное изложение», -то. да. Здесь э, это, это, я как раз буду пользоваться ссылками на эту книгу всегда. Кстати сказать, сразу оговорюсь, вот антропоморфизм, конечно, это образное выражение для того, чтобы мы лучше могли понять какие-то действия Божьи, рука Господня на том-то на том-то, что действительно всем обуществом Божьим Господь может сделать то-то и то-то э, но от антропомарксизма надо отличать антропопатические выражения. Когда говорится о гневе, о радости, вот это это точное выражение. они похожи на то, что это состояние, которое испытываем и мы, как образ Божий, а в Боге Это той антропопатические, это э, как раз название правильное, потому что гнев Божий э, не может быть чистым э, с, с нечистым. Э, и, конечно, вот это состояние удаления э, нечистого от Бога, э, безусловно, называется нами гнев Божий. Ну а кроме того, для нас это еще и указание на страшный суд, когда действительно те, которые упорствуют в своем богодорчестве, получат то, что они хотели как раз удаление от Бога полное, это тоже для нас более или менее должны быть понятны состояния э также как Господь наш Иисус Христос, в день прогнал там торговщики с храма. так что это вот выражение просто тоже образное, но и меньще вот такое адекватное выражение в нас самих как образе Божием но я вот третья часть который, третий такой довод который расционистыводили это теофании явление бога людям это довода мы с вами много где разбираем в разных дисциплинах богословских но тыии конечно это явление божье так как можно было бы принять, а святые отцы видели в них прямое, просто прямую подготовку к тому, чтобы люди приняли Бога, Сына, как воплощенного. Так что предсказывает предугадывание этого самого Бога воплощения но ну, это такова была трактовка. Теперь, конечно, всегда возникает вопрос всегда. Кто являлся людям в заветные времена? То есть Бог Отец, Бог Сын или Бог Дух Святый? Кстати сказать, в первые века у святых отцов, если вы читаете о Теопане, они дружно, совершенно это говорят о том, что являлся Бог Сын. Ну, для этого они приводили разные доводы. Один из доводов был тот, что Бог-Отец не может одно место покидать, он неподвижен, он не может свое место на мире покидать, а вот Бог-Сын являлся людям. Ну, разумеется, вот это как раз прежде. Довод был плохим доводом потому что он говорил о том что, что существо Бога Сына другое по отношению к, к существу Бога, Бога Отца вы знаете что здесь это разного рода ереси на этом строились монархианство когда действительно Богу Сыну отказывали в каких-то свойствах присущих Богу Отцу Но это было скорее такое вот случайное выражение. А не случайно была мысль о том, что Бог-Сын да, является промыслителем рода человеческого, что Он готовит спасение рода человеческого, и именно поэтому, как премудрость Божия, Он и являлся в цели другие времена людям. Как Адам беседовал с Богом в раю, имелось в виду, что с Богом Сыном, ä, так и ä, явление Авраама у Маврийского дуба, ä, явление Иезекиилю, все эти явления объясняли как явление Бога Сына. Можем ли мы с вами э, так категорично об этом говорить? Нет, не можем. Мы можем говорить о том, что Бог являлся. Это действительно мы можем в точности сказать. А э, по, по, по, выделять из этого, э, по, по, из, что это Бог-Сын, По тем и другим нашим мыслительным мыслительным конструкциям мы не имеем права. Вот если бы в Откровении было сказано, что являлся Бог Сын, тогда это другое дело. И там, где об этом говорится, вот это совсем... Если это Откровение, то действительно то, то, то такое, но тогда это так. А так, явление Бога. И мы знаем с вами, что это явление могло быть разнообразным. Но вот э, это бы что-то ветхозаветная религия. Так что, видите, эти тексты говорят о духовных свойствах ветхозаветные времена, э, но тем не менее также и э, говорят о том, что об уверенности людей, что Бог есть Дух. Вот э, эта уверенность была, но четко не сформулирована. А вот в Новом Завете уже здесь мы имеем точную формулировку. Вот э, в Евангелии от Иоанна 4 глава э, 24 стих говорится «Дух есть Бог, И иже кланяется ему, духом и истинною достоин кланяйтесь. но хотя здесь на первом месте стоит дух, и по-гречески также стоит э, пневма, офиос. Но, тем не менее, э, пневма э, – это есть сказуемое, потому что без члена стоит, а офиос склест членом поэтому это подълежаще и поэтому в русском переводе правильно э, по, по переводится как бог есть дух э, и поклоняйтесь ему надо духом истины э, теперь э, затем в этом же месте говорится о том что э, э, то есть в беседе с э, марянкой говорится о том, что место такого определенного, где кланяться, поклоняться можно Богу, такого нет, везде можно кланяться Богу. А раз это так, то утверждается вездесущие Божие, ну а вездесущность, разумеется, здесь может быть только по духовному ну а, что касается тех же свойств которые мы в Ветхом Завете знаем здесь и повторены например знания Матфея 6 глава 32 стих 11 глава 27 стих о воле его говорится в Евангелии от Иоанна 6 глава 38 стих о деятельности Евангелии от Иоанна 5 глава 17 стих о любви Божией И Иоанна 3, глава 16 стих, ну и так далее. Потому что, конечно, здесь везде подчеркивается не просто то, что Богу присущи те или другие свойства, а и то, что Бог есть личность. Вот, ну, например, там, в послании к Алифинам, во 2-м послании к Коринфянам, 3 глава, 17-й стих, говорится, «Господь Дух есть, и где же Дух Господень, ту свобода». А свобода воли, безусловно, возможна только у личности, а не э, где-то э, в других местах. Так что в Новом Завете э, апостолы действительно везде говорят, И о свойствах божий и о, о, о не просто свойствах божий в духовных свойствах а и том что это бог есть личность здесь следует сделать одно замечание есть следующие тексты бог есть свет это бог свет есть это э, евангелия лианна Первая глава, пятый стих. Отец Светов. Послание Иакова. Первая глава, 17 стих. Бог живет, живет в свете неприступно. Первая тимофею Шестая глава, 16 стих. «Одеяйся светом Якуризы». Псалом 103, второй стих. Как эти стихи понимать? безусловно их можно понимать э, и э, в, в том э, в смысле э, то что в смысле нравственной чистоты в святости э, это есть одно из пониманий но интересно также понимание другое э, как что когда по, по, по, у григория коломы Идёт рассуждение, что собой представлял Свет Хаворский. А вот это просияние Господа нашего Иисуса Христа. Григорий Палама определённо говорит о том, что это божество просияет, и явление божества такое по Господе нашим Иисусе Христе. Он подчеркивает, что, конечно, это явление не сущности Божией, потому что сущность невозможно никаким способом определить, то есть ни физически, ни умственно, никак она действительно недоступна человеческому восприятию. Но действия Божьи можно воспринять. действие Божьи таковы, что, ну, разумеется, Бог может и создавать какие-то орудия для своего действования в этом мире, и может непосредственно действовать в этом мире. И вот эти действия Божьи в этом мире обладают тем, что их можно каким-то образом почувствовать. Не только какими-то тонкими слоями нашей души, но и в очами лицезреть. Вот это вот лицезрение очами нашими, это и есть такая вот возможность о которой э, говорили многие из э, святых отцов э, п, п, и мы знаем по опыту, что п, п, п, п, так вот они передают свой опыт э, о, по свете, поэтому и говорится о свете, что в свете неприступном, но все-таки в свете, каком-то нетварном свете, что этот нетварный свет это есть как раз действие Божие в в этом мире значит это действие божие или по-гречески энергии энергии не знаю где ударение лучше поставить энергия и по, вот, это собственно говоря то что Энергия как раз и переводится как «действие Божие». Ну и кроме того, еще было более принятое такое название у святых отцов «Слава Божия», что святые отцы на определенном уровне своего духовного возрастания есть и богу угодно могут видеть славу божию но и что слава Божия как раз неварно но здесь прямым образом вот сейчас в современных прадогматических наших учениях это как бы считается нормой, считаю, это. Но, тем не менее, надо к этому учению отнестись осторожно. Несмотря на то, что оно подтверждено э, святыми отцами и даже соборами э, 14 века. Три собора, по крайней мере, 14 века, 1331, 1447, 1551 э, э, годов, как раз подтвердили это учение как догматическое учение. Но вот э, э, всё-таки затруднение для нас остаётся здесь, насколько э, мы можем э, это считать догматической истиной. А затруднение состоит в следующем, что мы знаем о э, вот э, этих э, местах Священного Писания, что Бог есть Свет, и что отец света или живет в свете неприступным Да, но мы не понимаем, что это такое. А вот что касается лицезрения этого света, то то, то, то может быть просто это есть воля божья, уделить действие Божие в таком виде. Но действие Боже многообразны, И еще чаще мы эти действия видим в виде любви Божией к людям, даже боговоплощение и распятие, как любовь Божья. Это тоже действия Божьи в этом мире. Ну и многие другие действия, которые мы можем наблюдать по промыслу вот это, по промышлению Божьего в этом мире. Поэтому видение света вот этого является ли это виден ли преступного, или какое-то откровение Божье по по да, продается благодатью, мы не можем в точности сказать, что это такое. Но тем более, что по по именно в первых апостольских преданиях об этом говорится неясно. Э Но теперь, далее, давайте еще о духовности Божьей, как, каково же учение Церкви о духовности Божьей? То есть действительно ли это выделено Церковью как основное свойство? Да, потому что ни один из святых отцов И учителей церкви ни в первые века, ни в какие века до нас, не говорят о Боге по-другому, как Бог есть Дух. Правда, были ереси, христианские тоже, связанные с отрицанием духовности Бога. Но эти, значит, что здесь надо иметь в виду? Значит, почему ересисами эти возникли? Они возникли из того, в соображении, что... Ведь Откровение точно говорит нам, что человек создан по образу и подобию Божьему. Раз он создан по образу и подобию Божьему, весь человек, то, следовательно не только душа, не только духовные свойства, но и тело должно нести в себе вот этот образ Божий. Об этом говорилось у разных людей по-разному. Мы можем увидеть еды этого мнения у Евселия Кесарийского. Особенно чётко об этом говорит Сертулиан. И в Евселия Песарийского, и у Цертулиана э, по, говорится все-таки о том, что Бог есть Дух. А телесность э, Бога э, по, здесь понимается в некотором особом виде. И что тело, то есть телесность, то, что отражается в теле человека, э, это э, по, по, в теле человека отражается их мнению царственная э, функция человека то что бог царь мира э, царь века в этом и знаю а э, человек создан как э, царь э, э, э, на, на промежуточный и обладающий духовно телесными свойствами и поэтому это-то и отражается в теле человека а И далее у Тертулиана есть та мысль, что Бог обладает телом, но в том особом смысле, в духовном смысле он это понимает, что как что-то, находящееся вне этого мира. А раз что-то, находящееся вне этого мира, это что-то надо выделить как особую для нашего ума э, сущность э, и ее следует отделить от всего, что находится в этом мире и в этом смысле что это что-то находящееся вне мира я э, отделенное от нашего мира это и есть тело то есть само понятие тела у Тертулиана который четко об этом говорит имеет как бы совсем другой смысл чем э, это вот вот вот А вот у юрицико было ä, уже действительно uh, учение от цели Божим. Э не только древних юрициков, в IV веке uh, такие вот монахи сирийские, анти э там из них выделялся Авдий действительно учили о том, что Бог имеет тело. И вот надо в точности разуметь места Ветхого Завета как описание того тела, которое имеет Бог. И что действительно человек создан по образу и подобию Божьему не только в душе, но и в теле. Но вот антропоморфизм, значит, надо понимать в точности. Но с той только разницей, что у Бога более совершенные руки, чем у какого-то ни было другого создания, ну и так далее. Но вы знаете, что эта же самая мысль была не только в IV веке, но об этом пишет и Дмитрий Ростовский в своей книге «Розыск о брынской вере», когда он говорит о старообрядцах, которые как раз и ссылаются на то, что почему нельзя брить бороду, потому что у Бога борода, и борода это есть как раз отражение образа Божьего. Поэтому здесь вот все эти Петровские реформы, это есть вот его вродобритие Петровское, Петра Первого, как раз и было покушение на образ Божьего человека. И они настаивали на том, что вот икона есть точное описание Бога, и что у него есть как раз это портрет Бога, и борода, и усы, и все, об этом просто там упоминается. Но мы это можем просто отнести как к некоторому недоразумению, безусловно, по истории человечества, к сожалению, нередкому, когда люди начинают мудрствовать по-своему и уклоняться от истины. Но с более тонким э, по, по разрушением э, по, по, по той, этой ситуации мы сталкиваемся э, в философских учениях, э, э, с которыми мы, по сути дела, всегда имеем дело, скажем, с гегельянством, э, вот, э, в новых философских учениях, когда они э, разопытаются э, г г уже с другой стороны разрушить э, представление о Боге как Духе. Э, для того, чтобы э, показать, э, что... Ну, примерно это делается по той схеме. Чтобы сказать, что Бог есть сверхдух, сверхличность, что, следовательно, в Нем ничего э, э, не личностного, ничего, никаких свойств э, э, личных духовных нет, а духовное свойство и личностное свойства есть э, так же, как и наш мир, и на бытие вот этого самого Бога сверхличности, сверхабсолюта. Здесь идет разрушение духовных свойств с другой стороны. Для того, чтобы действительно, пока уже из пантеистических соображений, для того, чтобы показать, что мир сотворён из самого Бога, что мир — это есть и на бытие Бога. Но здесь это другая как, как крайность. Ну, а, кстати, сказать вот то, что в неделю в чине «Недели православия анафематствования» там глаголищем «Бога не быть дух, но плоть анафема», это не случайно то есть просто вот, как раз то есть эти значит юретические учения о том что бог есть плоть были и во времена седьмого вселенского собора но они никогда не прекращались если посмотреть учение альбигоицев богомилов, то в какой то степени всегда мы можем найти в них вот эти вот следы э, таких представлений. но ну, давайте теперь перейдем э, к духовным свойствам. Значит, духовные свойства Божьи, разумеется, нам надо э, э, рассматривать э, по тому, э, как мы наблюдаем в себе, по образу Божьему. И здесь надо говорить о разуме Божьем, о чувствах Божьих, о воле Божьей. А между прочим, вот кстати сказать, здесь не знаю почему, но можно только догадываться по какой причине, но вот любовь, Бог как любовь которая обычно всё-таки во всех догматических системах относится к к чувствам Божьим, у митрополита Макария в его догматике относится к воле Божьей. Но это тоже можно понять, потому что действительно долюбовь э, Божья выражается в воле э, по, по Божьей, и поэтому Здесь трудно отделить одно свойство от другого. Поэтому можно себе представить логику мысли митрополита Макария. Но тем не менее, вот я хотел бы подчеркнуть, что здесь, как раз в той системе, как я вам даю, все-таки это я отделяю. Но так же, как это сделано у митрополита Сегнестра, так же, как это сделано у Малиновского, у многих других догматических системах все-таки это разделение немножко другое я говорю, здесь вот в догматическом богословии Полита Макария здесь это единственное место где с которым можно в какой-то степени спорить что россия но вы знаете, что спор здесь будет может оказаться не в нашу пользу Потому что действительно, когда мы говорим о свойствах Божьих, мы все-таки попытаемся их понять из действий Бога в этом мире и из откровения Божьего. А откровение Божье вовсе не говорит о том, что любовь моя – это есть свойство моей воли, воли и моего чувства. Правда. Такого, такого прямого откровения нет. Это есть наша классификация. Именно по, с одной стороны. А с другой стороны, ведь Бог – это простое это простая сущность, и в ней все свойства. На самом деле есть одно свойство и одно действие. А уж другое дело, как мы на в, в нашем многоликом э, в мире э, эти свойства, эти действия по, по, по себе целым. Ну, давайте о разуме Божьем. но прежде всего, о разуме Божьем просто прямо говорится по, по, по, по, по, по, в откровении. То, что Бог разумов, это первая книга царств, вторая глава, третья стих. Разуму Его не с числа, Псалом 146, 5 стих. То, что Господь дает премудрость, и от лица его познание и разум, смотрите книгу «Притч», 2 глава 6 стих. Можете сравнить с посланием Якова 1 глава 5 стих. У апостола Павла в послании к Римлянам 11 глава 34 стих. Кто бы разуме ум Господь. Значит, разум Божий, это прежде всего, о нем говорится в Откровении, и надо только нам понять, что он бесконечен. И в силу бесконечности своей мы с вами не можем отделить, скажем, свойства разумности свойство «разуметь» от самого разума. В Боге это влияет, сливается. И разум Божий, или и способность «разуметь» — это одно и то же. И мы здесь не можем с вами провести грань. Как мы можем провести эту грань, но тоже условно в человеке? Ну вот, значит, ну и тоже говорится о том, что «Виденье и мудрость Божия, так как небо выше земли, так и мысли Его выше мыслей наших». Это у пророка Исаии, 55 глава, 9 стих. Значит, давайте посмотрим на те свойства разума Божьего, которые мы можем сразу с вами выделить. Самое первое свойство – это э, всеведение. «Кто Бог есть от человек я же от человека, э, человек, то, чью дух человека, живущий в нем? Такожде и Божие, никто же есть то, дух Божий». Но немножко раньше «Дух Бо вся испытует и глубины Божия». Значит, этим мы можем сказать, что откровение дает нам уверенность в том, что Бог знает все о себе. Затем, конечно, мы, откровение говорит нам и о том, То бог знает все о делах своих в книге деяния 15 глава 18 стих разумно от века суть богови вся дела его значит, б, б, значит дела божьей тоже б, известны бог знает все существущем. В книге Иова, 28 глава, 24-25 и 25 стихи. «Сам под небесную всю надзирает, веды я же на земли вся я сотвори, ветра увес и воде меру». То в, то в первом послании апостола Иоанна, 3 глава, 20 стиха. «Более есть Бог сердца нашего, и весть вся». Ну, о том, что Бог знает будущее, мы встречаем на каждом шагу в Евангелии. Есть возражения, давайте их и посмотрим. Какие возражения есть против всевидения Божьего? Вот когда Авраам приносит в жертву своего сына Исаака, Бог останавливает его руку и говорит «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». Ну, как будто бы Бог раньше этого не знал, а узнал только из этого послушания Авраама. Это Батия, 22 глава, 12 стих. Затем Вот другие места есть. У Давида. Псалом 138, 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай моё сердце». Значит, тоже как будто бы есть неуверенность в том, что Бог знает. Книга Бытия, 6 глава 12-й стих. Бог воззрел на землю, и вот она растленна. Но значит до этого как будто бы Бог не взирал на землю, и об этом не знал. Бытия, 8 глава 1 стих. Вспомнил Бог о ноге. Ну, вспомнить можно то, что забыто. Еще более яркое место. бытия 18 глава 21. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю. Видите, Богу, приписываются слова, которые говорят, как будто бы он сам этого не знал. Но как эти места всегда понимались? Эти места всегда все-таки понимались не так, как они противоречащие всевидению Божьему а в смысле промышления Божьего о нас. Что все эти места в Откровении говорятся именно таким образом, как промысл Божий управляет этим миром. И управляет, в частности, людьми. И вот для управления... Такое слово выражение и применило. Далее, значит, когда говорится вот еще о предвидении Божьей, то тогда, конечно, ну, мы вспоминаем о вечности Божьей, о том, что для Бога все настоящее, нет ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего, а просто все настоящее, и поэтому Бог э, всегда знает все. И обычно там, где мы спотыкаемся в наших рассуждениях, это, э, а как же в таком случае согласовать это с нашей свободой? Если Бог знает все, значит, Он предопределит все. И, конечно, в таком случае, ну что же, все везде определено совершенно полностью. Но вы знаете и возражение против этого. Дело в том, что, конечно, одно дело знать, а другое дело это прямым образом действовать. Бог знает, как мы поступим, но Он нашей свободы не нарушает. Он только знает об этом. А, конечно, Он, управляя этим миром, препятствует развитию то того или другого зла. Конечно, он помогает тому добру, которое мы осуществляем. Но, тем не менее, и наши пожелания зависят лично от нас. И наши действия зависят лично от нас. Но это потом, немножко позже, когда мы перейдем все-таки еще и к воле Есть второе свойство разума Божьего. Значит, знание, вот все ведения, мы это разобрали. Теперь, а каково приложение, практика, осуществление в мире этого знания? Это свойство называется премудростью. Премудрость определяется как... Совершенные знания целей и средств достижения их. Ну, по сути дела, всегда, когда речь идет о мудрости, то, то вспомните вы, это другое слово, оно отличается от знания. Всегда речь идет именно о таком действии – мудро поступить соответствии с тем, чтобы достигнуть своих целей. О мудрости таковой просит Соломон для управления своим народом. Когда мы говорим о премудрости Божией, то имеем в виду совершенное знание целей и средств достижения этих целей. То, что это так, говорит промысл Божий об этом мире. Ну, я прочту несколько мест просто. Псалом 103, 24 стих. Яков, возвеличившись от дела Твое, Господи, вся премудростью сотворил Иси. 1 Коринфянам, первая глава, 23-24 стихи. Мы проповедуем Христа распято, иудеям оба соблазн, эллиным же безумием. Самим же званым э, э, э, э, Иудеем же и Эллина Христа, Божью силу и Божью премудрость. 1 Коринфянам 2 глава 7 стих. Голен премудрость Божью в тайне сокровенную. Ее уже предустави Бог прежде век в славу нашу. Значит, здесь, конечно, речь идет о предвечном совете э, и э, по, по, как раз об устройстве спасения рода человеческого. Римлянам, 11 глава 33 сих. «О глубина богатства и премудрости и разума Божия, як он не испытаний судови Егор и не пути его но вы знаете, что... Святые отцы много говорят о премудрости Божией в связи с устройством видимого мира, в связи с лесообразностью всего, в связи с нравственным законом, который вложен в нас самих. На этом и когда бы всякий раз когда святые отцы говорят об истине существования Божией, они подчеркивают именно эти стороны то есть то что устройство мира вот, что всякой мудрости сотворил и вот это в устройственно мудром мире мира и видели вот этот вот эту премудрость божию но так как и в домостроительстве нашего спасения весь новый завет тоже видит премудрость Божию. давайте рассмотрим еще волю божью и ее свойства но ну, прежде всего тоже говорится о существовании воли божьей как свойство существа божье «Да будет воля Твоя, яко мне виси и на земле». Знакомые слова. Э, э, у Евангелиста Луки, 22 глава, 43 стих. «О не моя, но Твоя да будет». Эфисеем, 1 глава, 11 стих. «Бог вся действует по совету воли Своей я. Всякий раз, когда говорится о воле Божией, прежде всего говорится о ней как образ... как об образце для человеческой воли. Но возьмите, что это действительно такие вот места. Матфей, 5 глава, 48 стих. Первое послание Петра, 1 глава. 15 16 стихи римлянам 12 глава второй стих эфесейн 5 глава 17 стих 6 глава 6 стих ну и так далее здесь таких мест можно набрать очень много значит когда значит здесь и в откровении и в дальнейшем у святых отцов то что я в цитаты, к сожалению не имею возможность приводить из-за краткости но всякий раз мы видим некоторую схему что ли как, что человеческая воля должна быть устроена как образ воли Божьей и следовательно по существу Воля Божия абсолютно свободна. Это так же, как у человека, есть ограничение в свободе воли, несмотря на то, что значит она есть образ Божий. Теперь, по нравственному направлению, воля Божья святая. Но мы можем подчеркнуть уклонение по по по воли человеческой от святости и в то же время обязанность человека быть святым. Затем, конечно, мы видим, что воля Божья всемогуща, в то время как у человека она относительна значит вот сдать им если говорить об отношении к бога к свободно разумным тварим то воля божья все праведно Ну, и мы видим в соответствии с тем что такое неправедное в во человеческое Ну, давайте попробуем это разобрать в ну, каждый момент здесь по пункту. Когда мы говорим о свободе воли человеческой, то что мы в этом случае понимаем? Воля человеческая выражается в двух аспектах. С одной стороны, в наших желаниях э, и, с другой стороны, в наших действованиях. Э, э, что касается первого аспекта наших желаний, то здесь свобода абсолютно полная. Она не, нарушим, не, не может нарушиться никогда и ни при каких условиях. В аду То же самое, она остаётся свободной, эта воля. Другое дело, если мы э, рассматриваем э, в действиях, в соответствии с нашими пожеланиями, то здесь э, возникают некоторые препятствия, связанные с тем, что человек находится в этом мире. Такое произвольное пожелание человек осуществить не может, а только в соответствии с теми закономерностями, которые здесь имеются. Но и то во многом он может, конечно, это осуществить. Но более того, мы с вами говорим о силе воли. То есть тогда, когда и пожелания, и наши действования в данном направлении являются более или менее постоянными. Что они э, сохраняются независимо от каких-то внешних условий. Тогда мы тоже говорим о силе этой воли. Но тоже мы знаем, что человек здесь до конца не может довести ничего. Поэтому здесь ограничения самые примерные. Но самый худший вариант это тот, что наша свобода ограничивается тем, что мы грешим. Но примерно так же, как грех не действует на нас. Но мы, скажем, работаем руками. Перебейте руку. В этом случае Сколь бы я не хотел этой рукой что-то сделать, я не могу ничего осуществить. Я люблю бегать. То же самое, если у меня повреждены ноги, люби ты, не люби бегать, ты не сможешь сделать ни шагу. Так что здесь вот грех делает это с человеком постоянно. То есть вот этими трещинами в нашей природе он порождает болезни, которые препятствуют нам. Он порождает замутненность нашего разума, при котором мы действительно уже не можем даже пожелать зачастую другого, кроме как греховного. Создаются какие-то направления уже не свободные совершенно в отличие от того направления, которое...